А что стал делать Бестиги, когда Лу и Сера уехали? Забрал у меня почту и пошел по лестнице к себе в квартиру, чтобы сделать очередную запись. Страйк опускал вилку после каждого кусочка запеканки. После этого кто-нибудь входил, выходил. Но официанты из фирмы заказ доставили закуски и прочее. У Бестиги в тот вечер гости были. «Американцы какие-то, муж с женой, приехали после восьми. Поднялись в квартиру номер один, ушли чуть ли в полночь, а до того времени больше никто не входил и не выходил. Потом Лула примерно в полвторого вернулась, а других я никого не видел. Слышу папарацци у входа ее имя выкрикивать стали». Их там целая толпа собралась. Одни прямо от ночного клуба за ней увязались, другие у дома поджидали, эти деби Макка высматривали. Его к половине первого ночи ждали. Лулу снаружи позвонила, я кнопку нажал, открыл. Она не набирала код входной двери. Да ей не до того было, когда так ее осаждали. Хотела побыстрее скрыться. А эти тарут наседают. «Разве она не могла попасть в дом через подземный гараж, чтобы с ними не сталкиваться?» «Ага. Когда Киран ее возил, она так и делала. Сама дала ему пульт от гаража. А у Мика пульта не было. Вот он и высадил ее перед входом. «Доброй ночи, — говорю. Неужто снег повалил?» «Вижу у нее снежинки в волосах. Сама дрожит, платишь то кургузы. Она, мол, на улице минус, то да сё» а потом выпалила. Черт бы их побрал! Всю ночь они, что ли, здесь торчать собираются? В смысле, попараться. Ну, я и говорю. Они, мол, Диби -Мака дожидаются, а он запаздывает. Она прямо завелась. В лифт зашла и к себе поехала. Завелась? Еще как. Так завелась, что жить расхотела? Ну, нет, — возразил Уилсон. Просто завелась, разозлилась. «А что было потом?» а «Потом», — сказал Уилсон, — «я по нужде отлучился. Живот скрутило. Пришлось в сортир бежать с полным баком. Приперло, пойми. Это я от Робсона заразу подцепил. Он аккуратно больничном был, по животу. Просидел я в сортире минут пятнадцать. А куда денешься? Так меня несло. Изнанку выворачивал. Сижу на толчке и слышу вопли». — Нет, вру, — поправился он. — Сперва я стук услыхал, где-то поодаль. Мне-то невдомёк было, что это тело грохнулось. Лула, то есть. А уж потом сверху вопить стали, по лестнице затопали. Натянул я штаны, выскочил в вестибюль, а там миссис Бестиги, чуть не нагишом, трясется, кричит, мечется, как собака бешеная. Лула, говорит, погибла, ее какой-то мужик с балкона выбросил. «Оставайтесь, — говорю, — и тут, а сам за дверь. Там я тело и увидел. Лежал на мостовой, лицом снег». Сжимая кружку мощной пятерней, Уилсон сделал изрядный глоток чая и добавил. «Половина черепа проломлена, на снегу кровь. Вижу, шея тоже сломана. Из головы это... М да... Страйку будто ударил в ноздри, сладковатый, ни на что не похожий запах человеческих мозгов. Этот запах он узнавал безошибочно. Такое не забывается. «Бросился я обратно», — продолжил Уилсон. «Вижу, Бестиги уже вдвоем. Он жену наверх тащит, чтобы не позорилась. Она, знай, вопит. Я их попросил вызвать полицию и с лифта глаз не спускать. Вдруг злодей спустится, надумает» а сам схватил в подсобке ключ-вездеход и бегом наверх. На лестнице никого. Отпираю я дверь в квартиру Лулы. — А для самообороны ничего с собой не взял? — перебил Страйк. — Ты ведь подозревал, что там кто-то есть? Чужак, только что убивший женщину? Повисла долгая пауза. Самая длинная. — У меня и мысли такой не было, — сказал наконец Уилсон. — Думал, скручу его, и дело с концом. Крутишь кого?» «Дафилда», — выдавил Уилсон. «Я думал, там Дафилд». «Откуда такая уверенность?» «Я думал, он вошел, пока я в сортире был. Кот ему известен. Но, думаю, поднялся он наверх, она его впустила. Накануне они поскандалили, я сам слышал. Он злой был, как черт». «Да...» Вот я и подумал, что это он Лулу сбросил. А в квартиру вхожу. Там пусто. Все комнаты обошел. В шкафы заглянул. Никого. В гостиной балконная дверь нараспашку. А на улице подморозила. Я закрывать не стал. Ничего не трогал. Вышел из квартиры. Кнопку лифта нажал. Двери тут же открылись. Лифт по-прежнему на ее этаже стоял. В кабине никого. Я опрометью вниз по лестнице. Пробегаем мимо квартиры Бестиги, слышу, они у себя, она воет, он на нее орет. То ли вызвали они полицию, то ли не вызвали, я-то не знаю. Схватил со стойки мобильник свой, побежал с ним к Луле, но чтобы она без присмотра не лежала. Хотел в полицию позвонить уже с улицы и машину встретить. Не успел на девятку нажать, слышу, сирена. Быстро приехали.